20 лет, с 18 возраста. Где работал последние годы? Начальник заставы перелистал папку с бумагами. На заводе электрооборудования Фидера в Полтоне. Кем работал? Чернорабочим. Долго был чернорабочим? Два года, восемь месяцев. Имеются подтверждения? Имеются. Какое образование получил? Низшая электротехническая школа в Таворе. Так...